Как у нашего Мирона на носу сидит ворона, А на дереве ерши строит гнезда из лапши. Сел баран на пароход и поехал в огород. В огороде-то на грядке вырастают шоколадки, А у наших у ворот чудо-дерево растет. Чудо-чудо-чудо-чудо расчудесное. Ни листочки на нем, ни цветочки на нем, А чулки да пошмаки, словно яблоки. Мама по саду пойдет, мама с дерева сорвет Туфельки, сапожки, новые колошки. Папа по саду пойдет, папа с дерева сорвет Маши, камаши, зимки, ботинки, нинки, чулки. А для Мурочки такие крохотные голубые Вязаные башмачки и с помпончиками. Вот какое дерево, чудесное дерево! Эй, вы, ребятки, голые пятки, рваные сапожки, и колошки, кому нужны сапоги? К сюда дереву беги. Лапти созрели, валенки поспели. Что же вы зеваете, их не обрываете? Рвите их убогие, рвите босоногие. Не придется вам опять по морозу щеголять Дырками, заплатками, голенькими пятками.